Глава четвертая. Конец Крулов. Блейк задумался. «Сможешь встать?» — поинтересовался Пентон. «Там шофер ожидает нас, чтобы снова отвезти в здание Министерства сил и механизмов». Тиранус сказал, что хочет встретиться там с нами. Тиранус не говорил, как они высматривают потерянные вещи. Их методы поиска просты и неэффективны. Группа мужчин прочесывает местность, взявшись за веревку. «Поторопись». А уже через полчаса они встретились с Тиранусом в его офисе. Абориген немного нервничал, но во время этой поездки водитель вел машину очень осторожно, по крайней мере на фоне других шоферов-порнанцев. парнанцев. земляне!» — поприветствовал их тиранус «Садитесь!» — и он махнул рукой в сторону удобных кресел. «Если мы не найдем корабль за три недели, то погибнем, потому что нам придется использовать местную пищу. Я уже дважды использовал свой аварийный рацион». «Этим рационом можно питаться, но не наестся, печально добавил Блейк. «Если прислушаетесь, то услышите, как урчит у меня в желудке. Я над ним не властен. Аварийным рационом не наешься, так что теперь я голоден, как никогда». Тут Пентон кивнул сочный на вид темно-фиолетовый фрукт, с которым играл Терранус. «Если бы Блейк съел этот фрукт, твой желудок на пару часов успокоился бы. Правда, всего на пару часов. На земле мы добываем руду» которой содержание ртути такое же, как в этом фрукте. Так что оба помолчите, дайте подумать. — Почему бы нам не соорудить что-то вроде радиоиндикатора? — предложил Блэйк. — Индуктивность судна будет легко обнаружить. — Не получится, — вздохнул Пентон. — Я уже думал об этом. В принципе, способ правильный, только здесь он не сработает. Во-первых, парнанцы передают энергию по радиочастотам. Я изучал их методы, пока ты знакомился с их горнодобывающим оборудованием. Я, конечно, объяснил им основы радиосвязи и даже могу поспорить, что через годик здесь у них появятся первые радиопередатчики. Все было бы намного проще, если бы мы добрались до наших инструментов, которые остались на корабле. Метод электрического поля не сработает, потому что нужен усилитель. «Магнитная индукция тоже не сработает, потому что аборигены с веревкой обнаружат наш корабль быстрее». «Да», — вздохнул Блейк. Тем временем Блейк повернулся к Тиранусу. «А сколько времени вашим людям потребуется, чтобы обшарить эти пять квадратных миль?» — поинтересовался он. «Ах», — неуверенно проговорил Тиранус, просматривая какие-то листочки, разложенные перед ним. «Думаю, два месяца и три дня. Но если использовать побольше людей, может, месяц?» Я понимаю, что это не так быстро, но вы не имеете ни малейшего понятия, насколько хитры эти круллы. Понимаю, — грустно вздохнул Блейк. Скоро мы это прочувствуем, когда будем умирать с голода. Тут Пентон остановил его. Если тебе нечего делать, сможешь скушать этот фрукт. Но лучше помолчи. Похоже, у меня есть одна идея. Ведь должен быть какой-то способ. Два месяца ждать мы не сможем. Да, очень долго, — согласился Тиранус. Но мы делаем все, что можем. «Знаю. Мы не обвиняем ни вас, ни ваших людей», — усмехнулся Пентон. «Но должен существовать какой-то способ остановить этих существ. Этот мир очень однообразен, и в этом нам повезло. Тут всегда повсюду тепло. Всегда светло. Да, именно так. Сладкие». Неожиданно Пентон вскочил на ноги и подскочил к Парнанцу. Его рука метнулась в пакет с вещами, и он вытащил короткую трубку с линзами и наставил ее на Тирануса. Парнанец откинулся на спинку, в стул, в изумлении. Решив, что это трубка оружия, Тиранус метнулся в сторону и нанес удар, пытаясь отвести трубку в сторону. Пентон с воплем выронил трубку и отпрыгнул назад, при этом застенчиво ухмыляясь. — К сожалению, Тиранус, я, должно быть, поразил вас, — извинился Пентон. — Посмотрите, эта штука не может причинить вреда, это просто свет. Пентон снова взял трубку и в этот раз включил, направив на Блейка. Яркий луч света атомного фонарика ударил в лицо приятеля, заставив его моргать и щуриться, пока он не скорректировал взгляд. «Да», — неуверенно протянул Тиранус, — «большинство... Э, э, путаница. Ваши мысли не совсем ясны». Пентон повернул фонарик, направив луч света в лицо Тирануса. Парнанец сразу закрыл глаза, а потом прикрыл руками лицо. «Очень ярко, неудобно», — заверещал он. «Не могли бы вы... вы... отвернуть...» «Да выключите его!» Пентон отвернул фонарь со вздохом облегчения. «Это, Тиранус, все, что я хотел знать. Ну, а теперь отправимся на охоту». Пентон протянул свою пару защитных очков Тиранусу и помог тому отрегулировать их на лице. «Неприятные ощущения», — пробормотал он. «Но, думаю, мой друг, это решение проблемы. А у вас найдется еще одна пара очков для моего друга, дронафту Он очень продвинутый гражданин. Он всю жизнь посвятил борьбе с круллами». «Тогда вниз, в холл!» Блейк отдал дронавту свои защитные очки, после чего они вчетвером покинули здание и свернули в переулок опробовать новое оружие против крулов. Тест удался. «Парк!» — медленно объявил дронавту. «Там всегда полно крулов! Там есть одна роща, куда мы лет пятьдесят толком не заглядывали! Там невозможно использовать веревки! Едем!» Через полчаса автомобиль высадил дронавт и его команду охотников на крулов на окраине парка. Пентон и Блейк прогулялись по тому месту, где должен находиться их корабль. На полянке между небольшим холмиком розового дерна и черным блестящим камнем, с которого свисало растение, напоминающее виноградные лозы. Те свисали на несколько сотен футов с огромного валуна, странным образом похожего на гигантского Крулла с уродливым усмехающимся лицом. «Скала Круллов», — пояснил Дранов. «Всегда сначала нужно поискать что-то меньшее, чем автомобиль. Если Круллов тут нет...» то они, скорее всего, где-то в городе. Блейк поднял голову посмотрел вверх. Черные скалы, ползущие лозы. Ярко блестели многочисленные стальные ловушки, расставленные тут и там. Все пустые. Пентон работал фонариком, питавшимся от атомной батарейки. Он поставил его на режим вспышки на максимальную мощность, а потом нажал на маленькую кнопочку. Фонарик загудел, а потом во все стороны ударил в вал непереносимого яркого света. Его отблески заиграли на черной скале. Только глаза Блейка немного приспособились, фонарик снова полыхнул. Снова и снова. Блейк закрыл глаза, чтобы не ослепнуть. Пентон тихо рассмеялся, потому как со всех сторон теперь доносились стоны и крики боли. Оглядевшись, Пентон и Блейк увидели десятки ошеломленных, ослепших крулов. Потом, действуя методично, земляне из ультразвуковых пистолетов очистили скалу от колонии зверей. Тиранус и Дронавту, придя в себя, тоже начали стрелять. «Слава богу, мы, наконец, уничтожим этих бесов, проклятых крулов!» — воскликнул Дронавту. «Ваши очки не подходят, я сквозь них почти ничего не могу разглядеть. Но впервые в своей жизни я вижу колонию, целую группу крулов, только точно стрелять не могу!» Дранавту с обидой швырнул свое оружие. «А видите ли вы, что находится на вершине этой сверкающей скалы?» «Огонь! Мне кажется, там огонь!» «Не огонь, металл. Большой металлический корабль. Круллы не стали оттаскивать его на 200 ярдов, просто подняли вверх. Так что ваши методы не стоили бы и выеденного яйца. Теперь мы просто передвинем его». «Вы хотите улететь?» — к сожалению, поинтересовался Терранус. «Нет, во имя шести планеты, двенадцати лун», — заверил его Пентон. «Останемся пострелять». И, смею заверить, я приложу все силы, чтобы извести всех крулов в этом городе. Пентон и Блейк, используя свои скафандры, поднялись в воздух и уже через несколько минут были на борту своего корабля. А на следующий день, отдыхая, Блейк, развалившись, самодовольно попыхивая сигаретой, сидел в своем кресле в рубке Йона, и рядом с ним расположились Пентон и Терранус. «Все-таки я хотел бы знать, как тебе пришел в голову этот способ для обнаружения крулов «Отличный способ, надо сказать. Как ты додумался до этого, Тед?» Пентон приветливо улыбнулся. «У вас большие глаза, Тиранус, чтобы видеть на планете, которая находится в пяти миллиардах миль от Солнца. Посмотри, Рот. Их глаза очень чувствительны, но они почти не могут адаптироваться к изменению освещения. Обитатели этого спутника никогда не сталкивались со внешним источником света. Я же использовал свет настолько мощный, что эти крулы просто не смогли видеть». Мы же могли через какое-то время после вспышки. Но Круллы оказались полностью ослеплены. К тому же им было очень больно. Неудивительно, что животное, ослепнув, оказалось парализовано. Когда я включил свет, они оказались так напуганы, что не могли и мышцы пошевелить. Они не могли сохранять свою невидимость и поддерживать невидимость корабля. «Ну, а теперь самое время пообедать», — объявил Блейк.